Глава седьмая. Отдача от удачи. Если у тебя всего один выстрел, всего одна возможность ухватить то, о чем ты всегда мечтал, прямо сейчас, ты постараешься или так и упустишь? Маршал Брюс Мэттерс III, он же Эминем, знаменитый американский рэпер. Потерять себя. В мае 1999 года Мальком Дэли и Джим Данини стояли на высоте тысячи метров на впервые пройденном склоне Громовой горы Аляски. До вершины оставалось чуть более сотни метров. Дейли предложил Джиму пойти в связке первым, насладиться торжеством, но Данини уступил честь покорения вершины ему. Нет, иди ты, ты это заслужил. Не пройдет и часа, и Дейли будет барахтаться на конце веревки со сломанными ногами, отчаянно борясь за жизнь, жизнь, которая уже никогда не будет прежней, поскольку в этой борьбе Он потеряет ногу. Дейли шел к вершине. Размахивая ледорубом, как гигантской лапой, втыкая в лед шипы альпинистских ботинок, он неуклонно пробивался вверх по отвесной стене. За ним тянулась привязанная к поясу веревка, а Данини, закрепившись ниже, протягивал веревку через специальное устройство, которое должно было зажать ее, если бы веревка слишком резко натянулась. Принцип тот же, что в ремнях безопасности, которые при резком торможении удерживают пассажира на месте. План был таков. Дэли забирается на вершину, оставляя по пути точки страховки, скальные крючи, вбиваемые в смёрзшийся и затвердевший лёд. Затем он закрепляется на вершине и держит верёвку, помогая подняться до нини. Оставалось менее пяти метров вертикального подъёма. Дэли никак не мог найти в скале подходящей трещины, чтобы вбить крюк. Не беда, решил он. Осталось-то всего ничего. Он опёрся левой рукой на скальный выступ, вытянул правую, нашёл ещё одну точку опоры и сказал себе, «Одно движение, и восхождение закончено. Я уже, считай, наверху». Что-то пошатнулось. Он упал. Три метра. Пять метров. Вылетают, не устояв, скальные крюки. Пятнадцать метров. Тридцать. Он всё ещё летит вниз. Свистит верёвка, подаётся сталь, Дейли увлекает страховку за собой. Он врезался в напарника, Пробил до Нине правое бедро шипом своего ботинка и полетел дальше. Он падал и падал. Еще 20 метров вниз. Что-то острое рвануло веревку. Десять из двенадцати жил сразу оказались перерезаны. Если порвутся оставшиеся две, Дейли врезался в склон горы. Две последние струны каната всего 2 миллиметра толщиной натянулись до предела и выдержали. Дейли остался лежать, где упал беспомощная груда переломанных костей. Малькольм, Малькольм, где ты, ты жив? кричал Данини, думая, что Дейли погиб при падении. Дейли не отвечал. Данини звал его чётно. Наконец Дейли очнулся. Из головы у него текла кровь. Он узглянул на ноги. Разбитые, сложные открытые переломы. Стопы болтаются. Дейли чувствовал, как трутся друг о друга края сломанных костей. Данини спустился к нему. Они обдумали вариант спуститься вместе, но быстро поняли, насколько опасно передвигать Дейли. «Отправляйся за помощью», — попросил Дейли напарника. Данини понадежнее закрепил его и прошёл тысячу метров вниз один. Едва Данини добрался до лагеря у подножья, как услышал неожиданную весть. Его друг Пол Родрик из воздушного такси Такитна, эта служба оказывала техническую поддержку альпинистам — как раз совершал облёт над лагерем. Данини подал ему знак приземлиться, и Родрик прямиком доставил Данини к спасателям. В итоге на выручку Дейли двинулись гораздо скорее, чем если бы Данини пришлось добираться до спасателей самостоятельно. Сэкономленные часы сыграли решающую роль. Надвигалась снежная буря. Вертолет спешил к Дейли, пробиваясь через непогоду. Спасатель спустился по канату из кабины и поднял Дейли. Четыре часа спустя на склон обрушилась снежная буря, и бушевало 12 дней подряд. Удача или опыт? А теперь задайте себе вопрос: какую роль сыграла в этой истории удача? Можно отметить несчастный случай. Казавшееся надежным крепление подалось и Дели упал. Но в его падении кое-что обернулось удачно. Веревка хоть и была почти перерезана, не провалилась окончательно. Дэли не погиб при падении. Не пришиб своим весом Данини. До Данини до добрался до лагеря как раз в тот момент, когда долину облетал вертолет. Потратил на дорогу еще пять часов и Дэли бы уже не спасли. Но добавим к этой картине еще некоторые детали. Малькольм Дэли заранее хорошо подготовился. Он запасал силы и опыт выживания, вложил тысячи часов в напряженную физическую подготовку, ездил на горном велосипеде, бегал совершал восхождение, ходил на лыжах. Он готовился и морально, читал литературу о выживании, на тот случай, если ему придется бороться со смертью. Всего за несколько дней до подъема он читал о том, как Эрнест Шеклтон сумел выжить сам и спасти своих людей на острове Элефант, Мордвинова, во время антарктической экспедиции 1916 года. Из прочитанного Дейли вынес главную мысль – оплакивать свое несчастье – значит усугубить его. «Конечно же, я беспокоился о ногах», — объяснял он впоследствии. «Но я ничего не мог сделать, чтобы спасти их. Мог лишь тревожиться и тем самым усугублять стресс, снижая свои шансы на спасение. А потому я решил пока о ногах не думать». Дейли составил план выживания. Он решился выжить, как он писал впоследствии. Нужно было сохранять тепло, чтобы не погибнуть от переохлаждения. И он начал делать зарядку. Сто вертушек одной рукой — Полный 360-градусный круг, 100 таких же оборотов в другой, затем 100 раз качать пресс и повторять этот цикл безостановочно, сосредоточенно, четко отсчитывая, не приблизительно, а ровно 100 каждый раз. Он изнемогал, но поддерживал ритм, постепенно снижая количество упражнений до 50, до 20, но упорно заставляя себя делать назначенное. Ему хватило упорства и выносливости продержаться 44 часа, И это уж точно не подарок судьбы, а дело его рук. Еще раньше он сделал правильный выбор, взяв в напарники Джима Донини. Дейли да всегда тщательно подбирал себе напарников, понимая, что главная страховка против всех неожиданностей и опасностей тот человек, который вместе с тобой поднимается на гору. Данини провел сотни и тысячи дней на различных горных склонах от Патагонии до Гималаев. На его счету имелось несколько первых восхождений столь ценимых альпинистами, и в мире нашлось бы немного людей, кто сумел бы в одиночку осуществить спуск на тысячу метров и ни разу не оступиться, Это с пробитым -то бедром. Завидев над головой вертолет, Дэли и сам подготовился к спасательной операции, разрезал рюкзак, которым укутал сломанные ноги, срезал кровавые примёрзшие к снегу тряпки, сбил лед, чтобы ни за что не зацепиться во время подъема. Он сделал все это потому что изучал по книгам спасательные операции с воздуха. Он был готов. Но ключевую роль в спасении Дейли сыграла его дружба с людьми, которые готовы были рискнуть ради него жизнью. Билл Шот был его давним другом. Он руководил операцией и сам спустился за Дейли. Когда Билли завис на веревке над склоном, из его рации донесли сигналы. По протоколу это означало, что Билли следует немедленно прервать спасательную операцию. Но Шот хотел вытащить друга. Друга с горы. Прежде чем начнется метель. И потому он тут же импровизированно заменил радиосвязь ручными сигналами. Зацепившись кошками за снег, он добрался до раненого, привязал его к тому же канату и подал пилоту знак поднимать. Сам он крепко обнимал Дейли и, вися на веревке на высоте более тысячи метров над землей, прокричал другу в ухо «Ты меня узнал?» Дейли покачал головой, ведь он не видел его лица. Тогда Шот приподнял забрал шлема «Я Билли шот друг явился спасти Дейли жизнь и вытащил его в безопасное место. Конечно, удача сыграла свою роль в спасении Дейли, но его спасла не удача, а люди. Фактор удачи Сам предмет этого исследования, каким образом компании процветают в ситуации неопределенности, как лидеры ведут вперед сквозь хаос, как выжить в мире, где бушуют непредсказуемые и неподвластные нам силы, подвел нас к интереснейшему вопросу. Какую все-таки роль играет во всем этом удача? И если фактор удачи следует учитывать при разработке стратегии выживания и успеха, то как учитывать? Что если все, что мы изучили, о чем писали, все действия лидеров и не только лидеров, отвечают лишь за разницу между успехом однократника и двукратника, а двукратника в десятикратника – превращает удача? Может быть, десятикратники были просто во много раз удачливее тех, с кем мы их сравниваем? Может быть, а может быть и нет. Мы провели комплексный анализ фактора удачи, задавая три ключевых вопроса. Первый. Насколько часто или редко отмечается действие удачи в истории компании из группы десятикратников и из контрольной группы? Второй. Какую роль играет удача и играет ли вообще в расхождении траектории компаний из группы десятикратников и контрольной группы? Третий. Как могут лидеры воздействовать на удачу, чтобы построить великие компании и войти в группу десятикратников? Прежде всего, нам требовался жесткий и последовательный метод анализа, и начинать нужно было с четкого определения случайности и удачи. Люди достаточно расплывчато рассуждают на эту тему, отделываются общими словами. Удача – встреча подготовки и возможности. Или удача – то, что не охвачено планами. И даже чем лучше работаешь, тем ты удачливее. Эти часто повторяющиеся фразы нисколько не помогают проанализировать роль удачи. Поэтому мы постарались выстроить определение, которое позволяет заняться этим вопросом напрямую, выделив конкретные удачи или события удачи. Событием удачи мы называем такое событие, которое отвечает трем основным критериям. Первый: Какой-то элемент этого события полностью или в значительной мере возник независимо от действий ключевых участников. Второй: Событие потенциально влекло за собой существенные, хорошие или плохие последствия. 3. В событии присутствует элемент непредсказуемости. В этом определении важны все три критерия. Некоторые элементы события должны возникнуть полностью или в значительной мере независимо от действий ключевых участников. Например, от действий Дейли и Данини никак не зависело своевременное появление Пола Родрика у подножья горы. То была огромная удача, особенно если учесть, как мало времени оставалось на то, чтобы вытащить Дейли со склона, прежде чем на него обрушится снежная буря. У события должны быть потенциально существенные последствия, хорошие или плохие. Взять хотя бы те две жилы, которые уцелели в порвавшемся канате и остановили падение Дейли. И третье условие – непредсказуемость. Дейли не предвидел, что его казавшаяся надежная опора подастся и сбросит его на 60 метров вниз. Покажем для сравнения, почему другие элементы этой же истории не подходят под определение удачного события. 44-часовой марафон махов руками и качание пресса, который помог Дейли продержаться, был проявлением его силы воли и результатом отличной физической подготовки. Дани не спустился в одиночку на километр по отвесному склону, Не благодаря удаче, а благодаря своему опыту. Друзья готовы были рискнуть жизнью ради спасения Дейли, и это опять же не случайность. Они знали, что при ином раскладе Дейли сделал бы то же самое для них. Такое определение события удачи не затрагивает вопроса о причине самого события. Откуда проистекает удача? В чистом ли виде это случай, совпадение, сложное сочетание факторов, или же это проведение, или еще какая-то высшая сила? Для нашего исследования неважно. Пусть две уцелевшие струны в канате Дейли были случайностью или чудом, постольку, поскольку это событие отвечает трем вышеуказанным критериям, мы считаем его удачей. Мы разработали метод, позволяющий принять во внимание значимость каждого события, поскольку одни события удачи имеют более серьезные последствия, чем другие, и мы старались проявить максимальную последовательность при анализе внутри каждой пары компаний. Далее мы приведем по 7 значимых случаев удачи для каждой из компаний и 46 случаев, которые мы определили в сумме для этой пары, чтобы проиллюстрировать этот принцип. Анализ удачи – дело сложное и, пожалуй, небывалое. Применяя единую и последовательную методологию к обоим членам каждой пары, мы смогли с помощью анализа, основанного на данных опыта, вникнуть в эту непростую тему Сосредоточив основное внимание на вопросе, чаще ли на долю кампаний из группы десятикратников выпадала удача, чем на долю кампаний, с которой мы ее сравниваем. Пример исчисления удачи. Amgen и Genentech. 14 случаев удачи, о которых мы поговорим, представляют собой достаточно репрезентативную выборку из 46 событий удачи, проанализированных для этой пары. М.Джен. Джен. Событие. 1981 год. Тайваньский ученый Фу Куэн Лин случайно увидел небольшое объявление, размещенное М. Джен, и откликнулся на него. М. Джен никак не могла повлиять на то, чтобы объявление попалось на глаза именно этому человеку. Не могла предвидеть, что среди откликнувшихся будет гений, который, вопреки всем неудачам и всем скептикам, фанатично осуществит прорыв к созданию эритропоэтина. Решение Amgen дать объявление не было удачей или случайностью. Но то, что это объявление прочел Фу Куэн Лин, в тот самый момент, когда он искал работу, несомненная удача. Оценка. Благоприятное событие большой важности. Событие. 1982 год. В биотехнологической индустрии начался упадок, что сказалось на настроениях инвесторов и ограничило возможности финансирования, едва становящейся на ноги компании. Для Эмджен это было тем более чувствительно, что она готовилась к размещению акций на фондовом рынке. Оценка. Неблагоприятное событие средней важности. Событие. 1983 89 годы. Эмджен выделила ген эритропоэтина Это все равно, что найти кубик сахара в озере длиной в милю, в милю шириной и милю глубиной, как говорили об этом сами сотрудники. ЕПО прошел клинические испытания получил одобрение управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов. Для создания нового биотехнологического продукта всегда требуется некий элемент удачи, сколь бы ни были опытные исследователи. Существует риск, что не удастся пройти весь путь от замысла до клинических испытаний и получить одобрение управления. Оценка. Благоприятное событие большой важности. Событие. 1987 год. Конкурент Genetics Institute получил патент, позволявший ему оседлать принадлежавшую МГЕН технологию производства ЕПО. Специалисты МГЕН расшифровали генетический код и научились синтезировать ЕПО, а Genetics Institute получил патент на естественный эритропоэтин из человеческой мочи. Статья в Nature подытоживала, Genetics Institute притязает на конечную цель, а МГЕН на единственный способ добраться туда. Неожиданный поворот событий поставил под угрозу надежды М-Джен получить максимальную прибыль от своего революционного прорыва. Оценка – неблагоприятное событие большой важности. Событие. 1991 год. Федеральный апелляционный суд отменил решение суда более низкой инстанции, которое было вынесено против М-Джен в пользу Genetics Institute, а Верховный суд отказался от нового слушания, закрепив безусловную победу М-Джен. Ярусную и умелую защиту Amgen мы, конечно, не относим насчет удачи. Но вполне можно считать удачей настрой апелляционного суда и отказ Верховного суда от дальнейших слушаний, и то и другое, не подконтрольно самой компании. На самом деле исход удивил многих наблюдателей, считавших, что победить невозможно, и Amgen придется пойти на соглашение. Оценка — благоприятное событие большой важности. Событие. 1995 год. Ген, помогающий в борьбе с ожирением, лептин, не преодолел все шлюзы на пути к тому, чтобы превратиться в успешный продукт. Рыночный потенциал у того открытия был огромный. Если бы лептин работал как задумано, таблетки было бы достаточно, чтобы умерить аппетит и помочь людям похудеть. Однако новая разработка оказалась малоэффективной, и компания прекратила клинические испытания. Оценка – неблагоприятное событие средней важности. Событие. 1998 год. Фактор роста и развития мегакариоцитов, предназначенный для снижения потери тромбоцитов при химиотерапии, также не прошел все испытания. На него возлагались большие надежды. Прогнозировался объем продаж до четверти миллиарда долларов к 2000 году. Но клинические испытания показали, что у части пациентов вырабатываются антитела, сводящие эффективность этого препарата на нет. Оценка – неблагоприятное событие средней важности. Genentech. Событие. 1975 год. Финансист Роберт Свонсон и специалист по молекулярной биологии Герберт Бойер оказались в нужном месте, район залива Сан-Франциско, в нужное время, как раз в тот момент, когда научный прогресс вплотную подошел к расщеплению гена. Они познакомились, тут же и подружились, осознали, что совпадение двух тенденций, развитие Института венчурного капитала и достижение в области расщепления гена, позволяют создать первую в истории биотехнологическую компанию. То, что эти двое основали компанию, едва ли можно назвать счастливой случайностью. Но вот то, что они встретились как раз вовремя, чтобы оказаться на этом поприще первыми, это удача. Оценка — благоприятное событие большой важности. Событие. 1980 год. Журнал Time посвятил целую страницу предстоящему первичному размещению акций Genentech. Спрос на акции превысил ожидания — За день цена акций подскочила на 150%, с 35 до 89 долларов. Это был первый такой взрыв, сверхновый в истории современного бизнеса. Сравнить его можно лишь с IPO от Skype или Google. Успешное размещение акций Genentech не случайность. Но то, что акции подскочили на 150% за день, было неожиданной, неконтролируемой и существенной удачей. Оценка – благоприятное событие средней важности. События. 1982 год. Genentech стала первой компанией, успешно применившей расщепление гена для создания коммерчески успешного лекарства с рекомбинированной ДНК, человеческого инсулина, которая получила одобрение FDA. То, что Genentech нашла способ расщеплять ген, не следует приписывать удаче. А вот то, что компания опередила всех остальных, это удача. Создание рыночного продукта не было счастливой случайностью. Но то, что Genentech удалось пройти клинические испытания и получить одобрение FDA – это удача. Оценка – благоприятное событие большой важности. Событие. 1982 год. В биотехнологии намечается спад, что сказалось на настроениях инвесторов. После подскока акции упали с 89 до 35 долларов, повысилась цена капиталовложений. Рынок неконтролируем и непредсказуем. Положение усугублялось тем, что Genentech на тот момент получила менее миллиона дохода и нуждалась в акционерном капитале для финансирования революционных биотехнологических исследований. Оценка – неблагоприятное событие средней важности. Событие. 1987 год. Созданный Genentech TPA, другое название Activase, прошел клинические испытания и получил одобрение FDA. Огромный потенциальный рынок, поскольку это лекарство – могло предотвращать развитие инфаркта. Президент Гарвардской медицинской школы заявил, что TPA станет для лечения инфарктов тем, чем пенициллин стал для лечения инфекции. Ожидалось, что Activase станет первым биотехнологическим бестселлером, его провозгласили самым успешным лекарством, которое когда-либо создавалось, на него возлагались большие надежды. Благодаря TPA Genentech станет первой биотехнологической компанией с доходом в миллиард, Суперзвездой биотехнологии. Оценка благоприятное событие большой важности. Событие 1989 год. Журнал New England Journal of Medicine опубликовал статью, вражавшую сомнения в эффективности TPA по сравнению с консервативными стратегиями и другими методами лечения. Появились и другие исследования, бросавшие тень на TPA. Genentech не имела возможности контролировать исследования, происходившие вне её собственной лаборатории а престиж New England Journal of Medicine делал такие отзывы тем более нежелательными. Оценка – неблагоприятное событие большой важности. Событие. 1993 год. Исследование, названное ГАСТО, подтвердило, что TPA, вопреки указанным выше нападкам, спасает больше жизни, чем другие методы. Рынок вновь проявил интерес к этому лекарству, и вскоре TPA завладел 70% рынка. То, что исследование проводилось на деньги Genentech, не случайность. Но то, что это исследование подтвердило эффективность TPA, было отчасти и удачей, потому что всегда существует опасность, что исследование принесет совсем не тот результат, какой хотелось бы. Оценка – благоприятное событие большой важности. Мы сами все более увлекались этим анализом и спешили понять, на что указывают полученные данные. Насколько нам известно, Мы впервые затронули вопрос об удаче в таком аспекте и не знали, какие получим результаты. Применяя установленную нами терминологию, мы выявили и систематически обработали 230 значительных событий удачи или неудачи в истории компании из группы десятикратников и из контрольной группы. У каждой компании случаются периоды удач и неудач, и того и другого хватает. Но играет ли удача определяющую роль в успехе десятикратников? В ней ли принципиальное отличие? В ней ли объяснение? Для рассмотрения этого вопроса мы применили различные линзы. Во-первых, мы хотели понять, в самом ли деле компании из группы десятикратников существенно более удачливы, чем те, с которыми мы их сравнивали. И в целом ответ оказался отрицательным. В среднем на компанию из группы десятикратников за исследуемый период пришлось 7 благоприятных событий, а на долю компаний из контрольной группы 8 то есть никакого преимущества, у десятикратников по этому параметру не отмечается. Пары для сравнения. MGen и Genentech. Количество существенных удач. Группа десятикратников – 10, контрольная группа – 18. Биомед и Кершнер. Количество существенных удач. Группа десятикратников – 4, контрольная группа также – 4. Intel и AMD. Количество существенных удач. Группа десятикратников – 7, контрольная группа – 8. Microsoft и Apple. Количество существенных удач – группа десятикратников 15, контрольная группа 14. Progressive и Safiku – количество существенных удач – группа десятикратников 3, контрольная группа 1. Southwest и PSA. Количество существенных удач – группа десятикратников 8, контрольная группа 6. Striker и U-SSC количество существенных удач – группа десятикратников 2, контрольная группа 5. В среднем существенных удач группа десятикратников 7, контрольная группа 8. Всего существенных удач группа десятикратников 49, контрольная группа 56. Затем мы посмотрели, не выпало ли на долю контрольной группы больше неблагоприятных событий, чем на долю компании из группы десятикратников. В целом и тут ответ отрицательный. Обе группы показали одинаковый уровень злосчастья. В среднем по 9 неблагоприятных событий. Пары для сравнения. Emgen и Genentech – количество существенных неудач, группа десятикратников девять, контрольная группа девять. Биомед и Кершнер. количество существенных неудач, группа десятикратников четыре, контрольная группа также четыре. Intel и AMD – количество существенных неудач, группа десятикратников четырнадцать, контрольная группа одиннадцать. Microsoft и Apple – количество существенных неудач, группа десятикратников девять, контрольная группа семь. Progressiv и Safic. Количество существенных неудач. Группа десятикратников 8, контрольная группа 10. Southwest EPSA. Количество существенных неудач. Группа десятикратников 13, контрольная группа 13. Striker и USSC. Количество существенных неудач. Группа десятикратников 5, контрольная группа 6. В среднем существенных неудач. Группа десятикратников 9,3, контрольная группа 8,6. Всего существенных неудач. Группа десятикратников 65, контрольная группа 60. Затем мы прикинули, а что если успех компании из группы десятикратников по сравнению с ее парой объясняется не количеством, а масштабом, одним единственным очень удачным событием — резким перепадом счастья. Но лишь в одной паре Intel и AMD обнаруживается существенное событие удачи на стороне одной компании — IBM, выбрала для своих персональных компьютеров микропроцессор Intel без уравновешивающего события в пользу другой компании. И даже в этом случае три десятилетия стабильного успеха Intel едва ли можно свести к единственной удаче, тем более учитывая давно уже, с начала 1970-х годов, заслуженную компании репутацию Intel доставляет. Поскольку в целом мы видим, что и компании из группы десятикратников, и компании из контрольной группы, знали и крупные удачи, и крупные неудачи, собранные нами данные никак не подкрепляют гипотезу, будто группа десятикратников побеждает за счет одной невероятной удачи, по сравнению с которой все остальные ничтожны. Наконец, мы проанализировали распределение удачи во времени. Возможно, думали мы, компаниям из группы десятикратников повезло в начале пути, а на их пары в сравнении рано обрушилась беда и помешала им встать на ноги. Может, эта дополнительная доля удачи в самом начале раз и навсегда обеспечила превосходство компании из группы десятикратников. Но опять же, никакой существенной разницы мы не обнаружили. Не было у десятикратников систематической удачи в начале пути. Их пары не подвергались в самом начале большему злосчастью. Нет. В группу десятикратников компании попадают не благодаря более удачному началу и большей удаче в начале. Как правило, они не выделялись ни тем, ни другим. В нашем исследовании мы старались как можно тщательнее различать события удачи и его последствия. Бывает так, что компания обращает неудачу себе на пользу. Бывает и так, что компания неверно распорядится удачей, и последствия будут отнюдь неблагоприятные. Подлинное различие между группой десятикратников и контрольной группы заключается в том, как они распорядились своей удачей. Итак, Изучив всю совокупность данных, мы обнаружили, что в целом компании из группы десятикратников не были удачливой компании из контрольной группы. И на долю десятикратников, и на долю их пар выпало примерно одинаковое количество благоприятных и неблагоприятных случайностей. Эти данные подвели нас к выводу, что удача сама по себе не является причиной успеха группы десятикратников. Причина в людях. Ключевой вопрос не «насколько вы удачливы», А умеете ли вы выжимать из удачи все? Кто ваша удача? В 1998 году глава MGen Гордон Биндер выступил с речью в Newcomen Society и назвал некий судьбоносный момент в истории MGen. Что же он выделил? Венчурный капитал, благодаря которому удалось подвести MGen к первичному размещению акций. Одобрение FDA, позволившее запустить в продажу бестселлер Epo, Ещё какой-нибудь существенный для компании продукт? Нет. Судьбоносным моментом оказалась та минута, когда тайваньский учёный фуку янлин случайно заметил объявление о приёме на работу и откликнулся на него. А потом, как-то раз, в 1982 году, Джордж Ратман заехал перед рассветом на корпоративную парковку и заметил свет в здании лаборатории. «Наверное, вечером забыли погасить», — решил он. Но когда вошёл в лабораторию, чтобы выключить свет, то застал там Лина, проработавшего по своему обыкновению ночь напролет. Неистово терпеливый, беспощадный в работе и непритязательный тайванец бился над проблемой клонирования Гена ЕПО, вот уже почти два года работая по 16 часов в сутки. Проблема была настолько трудной, что коллеги сторонились Лина с его, как им казалось, неосуществимой мечтой. «Сотрудники говорили моему ассистенту, «Дурак, зачем ты с ним работаешь? Этот проект никогда не состоится», вспоминал Лин. Что если бы Лин не увидел то объявление? Или подыскал бы себе другую работу? Смогла бы Эмджин и без него создать первый в истории биотехнологии продукт ценой в миллиард? Мы привыкли рассматривать удачу как нечто вещественное, как что. Вовремя прилетел самолет. Первичное размещение акций прошло успешнее, чем ожидалось, и так далее. Но одна из важнейших разновидностей удачи не что, а кто. Например, в семейном бизнесе Огромной удачей будет, если сын или дочь окажутся способными привести компанию к величию. Так «Прогрессив» начиналось как маленький семейный бизнес в Кливленде. Но когда у руля в 1985 году встал наследник Питер Льюис, компания быстро вошла в группу десятикратников. «Мы начали свой исследовательский проект с предпосылки. Мы все живем в условиях хаоса и неопределенности». Однако условиями среды не объясняется, почему одни компании в условиях хаоса процветают, а другие нет. Люди. Вот причина. Люди – дисциплинированные фанатики. Люди-эмпирики. Креативные люди. Это они руководят, собирают команды, строят компании, созидают культуру. Люди становятся воплощением системы ценностей. Они стремятся к определенной цели и осуществляют самые невероятные свои амбиции из всевозможных удач, которые могут выпасть на нашу долю, удача в людях, счастье найти себе хорошего учителя, партнера, товарища по команде, лидера, друга, важнее всех прочих.